Приложение. Деяния предшественников Петра Первого. Алексей Михайлович. Заключение Вечного мира со Швецией. Столбовский мир, 1617 год. Диулинское перемирие, 1618 год. Затем Вечный мир с Польшей. Поляновский мир, 1634 год согласно которому польский король отказывался от притязаний на русский престол. Преодоление тяжелейших последствий смутного времени, восстановление нормального хозяйства и торговли. Присоединение к России Нижнего Урала, яицкие казаки, Прибайкалье, Якутии и Чукотки, выход к Тихому океану. Реорганизация армии в 1631-1634 годах, заключавшаяся в создании полков нового строя — Рейтерского, Драгунского, Солдатского. Основание чугуноплавильных, железоделательных и оружейных заводов под Тулой в 1632 году. Основание немецкой слободы в Москве, поселение иностранных инженеров и военных специалистов. Строительство большой засечной черты, крепостей Симбирской и Белгородской. Восстановление после интервенции Москвы. Построенный Теремной дворец, Филаретовская звонница, появились часы с боем в Кремле, основан Знаменский монастырь. В 1620-1640 годах были установлены прочные дипломатические отношения с Голландией, Турцией, Австрией, Данией, Федор Алексеевич На 15-й день царствования Федор Алексеевич именным указом повелел Ныне и впредь решать дела всех подвергнутых предварительному заключению в разбойном приказе без промедления и колодников освобождать без всякого задержания именными указами федор алексеевич впервые в россии установил единое время работы от бояр судей до подьячих 5 часов с рассвета и 5 часов перед закатом в 1680 году разбросанные по разным приказам финансовые дела были объединены в большой казне в том же 1680 году был издан именной указ о военно-административной реформе связанной с войной, которая шла во время правления Федора Алексеевича. Благодаря этой реформе русская армия стала регулярной на 4 пятых своего состава. 4 мая 1676 года князь Василий Васильевич Голицын был первым в новом царствовании пожалован боярством, с чрезвычайными полномочиями выехал на Украину и укрепился в крепости Чигирин. Оснащенные по последнему слову военной техникой и оборонявшейся помимо казачьих полков регулярной армией. Армия Ибрагим-Паши, подошедшая к крепости, была разбита и ударилась в паническое бегство, бросив артиллерию, обоз и припасы. Граница России отодвинулась на 150-200 километров к югу. Еще Герхард Фридрих Миллер утверждал, что Фёдор выдвинул значительную часть будущих соратников Петра, что было, несомненно, более плодотворным, чем, собственно, ручное пользование топором и дубиной. В царствование Фёдора прославились многие из тех, кого впоследствии называли «птенцами гнезда Петрова». В начале 1682 года утвердил привилей Московской Академии для изучения всех гражданских и духовных наук, принятых в университетах на русском, латинском и греческом языках. Софья Алексеевна. За семь лет ее царствования ужесточилась борьба с произволом местных властей взятками-поборами. Софья повелела всемерно развивать торговлю с иноземными странами, а чтобы страна богатела и процветала, указала наладить в России свое производство. В начале ее правления в Кремле случился сильный пожар. Через три года на месте выгоревших были выстроены новые хоромы для царя Петра и его матери. А для царевны Софии и других меньших царевен возведены трехэтажные каменные палаты. Кремль воссиял величием, какого не было никогда доселе. Москва стала истинно столицей русского православия, храмом России, алтарем которого как раз и был Кремль. Без счета было в златоглавой церквей. С утра до вечера плыл над ней величавый перезвон колоколов. А через Москву реку перекинули каменный мост, считавшийся чудом столицы наравне с Иваном Великим. Открылась за икона «Спасская академия», любимое детище наставника Софии Симеона Полоцкого. Появились в Москве пушечно-литейные и стеклянные заводы, наладилась выделка своего оружия, сахароваренье, были разбиты ботанические сады. Речь Посполитая юридически признала переход Киева к русскому государству и подтвердила принадлежность ему левобережной Украины, смоленских и северских земель. Западным границам отныне ничто не угрожало, ровно как и восточным. Нерчинский договор с Китаем уладил отношения с Поднебесной ко взаимному удовлетворению.